Глава 30. Мальчик с пальчик. Четверть века спустя я вновь смотрел на эти мостки для стирки и вспоминал снимок, который сделал в тот день. В лодке, наполненной ивовыми прутьями, стояла девушка. Вместо весла у нее была длинная жерть. Она спокойно позволила себя сфотографировать, и я обрадовался. Обычно девчонок сложно уговорить позировать. Теперь мостки для стирки были наполовину разрушены. Как дом господина Перла, как мои воспоминания. Единственный свидетель, светлый пожилой человек, покоился в заросшей могиле рядом с домом. Но как же быть с посылкой? Она-то существовала в реальности, и я не мог просто проигнорировать факт ее появления под моей дверью. Возможно, объяснение крылось в ней самой. Вернувшись в Париж, я снова изучил содержимое ящика. Осторожно встряхнул коробочки с пленкой, проверяя, не пропало ли что. В тот вечер я отправился обратно к семье, захватив с собой посылку. Встретили меня хорошо, без особых эмоций, без упреков. Никто не знал, что я переживаю. Жизнь вновь вошла в привычное русло. Иногда во время обеда или ужина я уходил в ванную, чтобы проверить, не пропала ли посылка, спрятанная под раковиной. В ближайшем городке был магазин, где проявляли старые пленки. Продавец удивился, увидев, какую древность я принес. Пленки вашей покойной бабушки? Я объяснил, что это мои фотографии и что я до сих пор жив. В доказательство чего неестественно расхохотался. Использованы только четыре пленки, но проявите все семь. Я не знаю, какими именно с фотографиями. Продавец попросил заплатить сразу, потому что клиенты часто забывают неоплаченные заказы. «Не развешивать же чужие фотографии у себя в гостиной», — пояснил он. Проявка длилась целую вечность. Пленки пришлось отвезти в дальнюю лабораторию. Возвратить их обещали почтой. Они сказали, что позвонят, но все не звонили. «Я уже уверил себя, что пленки потеряли и просто не знают, как сообщить мне об этом». Я снова сходил в фотоателье, меня отправили домой, уверив, что все в порядке, просто надо подождать. Через пару дней, когда я чистил баклажаны на кухне, раздался звонок, фотографии прибыли. Я чуть палец себе не отрезал. «Хотите сразу посмотреть?» спросила дама, доставая пакет. «Нет». Она назвала цену, я уже заплатил молодому человеку. Она посмотрела на пакет и на счет. «Вы заплатили за четыре пленки?» «Да». «А их семь. Проявлены все. Хотите проверить?» «Нет, спасибо». Дрожащими руками я протянул деньги. «Значит, после моего изгнания Перл пользовался фотоаппаратом». «Я не сразу поехал домой». Остановил машину среди холмов, отошел немного. Я всегда искал подходящее место для чтения важных писем, словно обстановка могла изменить содержание. Фотографии в пакетах оказались разложены в хронологическом порядке». На первых была моя семья, братья, младшая сестра, наша квартира. Фотографии задумывались как произведение искусства с оригинальной рамкой и более или менее удачным эффектом размытости. Чужой человек счёл бы их, разумеется, очень плохими, но меня они ужасно растрогали. Последние три снимка из этой серии я сделал уже по дороге на курсы. Они были идеально размытыми. Вторая пленка рассказывала о первых днях приключения. Все начиналось с нескольких кур, портрета цыпленка, который словно улыбался, и натюрморта, лук-порей и морковь на кухонном столе. Мне дали задание найти тему, и я послушно искал. На большинстве других фотографий запечатлелась река. Глядя на некоторые снимки, я даже немного жалел, что бросил заниматься фотографией в пятнадцать с половиной. Увидев на фото первых лягушек, я ощутил ком в горле, роковое видение приближалось. Но третья пачка начиналась с фотографии мертвой собаки. Я резко отодвинул снимок в сторону. Большая черная собака лежала на спине в луже крови. Я дрожал. Это было фото не с моей третьей пленки. Сердце стучало и обрывалось, будто я встретил змею. Несколько минут я сидел неподвижно, не прикасаясь к фотографиям. Наконец взял еще одну пачку, и на этот раз я испытал облегчение. Я держал в руках фотографии, которые сделал в доме Перла, пока хозяин отсутствовал. Дом на рассвете, раки на понтонном мосту, чемоданы, удивительная груда старья. Я вспомнил сокровища, завернутые в шелковистую упаковочную бумагу. Я и не представлял, какое волшебство меня окружало. Да и теперь, глядя на снимки, я эгоистично видел в них лишь доказательства подлинности моих воспоминаний. Да, я бывал в этом доме. Я действительно встречал этого человека. Вот и все, что меня интересовало. Может, следовало на этом остановиться? Я взялся за четвертую серию фотографий. Я увидел лягушку на мостках для стирки, а вдали приближающуюся лодку. Я быстро просмотрел фотографии одну за другой. Охапки веток, жерть среди кувшинок, отражение серого неба в воде, снова лодка. На фотографиях было все, кроме девушки. Она пропала я снова ощутил ужас, словно наступил на змею, куда исчезла девушка. Ни одно воспоминание не казалось мне таким четким. Я помнил каждую секунду, которую фотоаппарату полагалось запечатлеть. Помнил очертания колена под платьем, согнутую руку на жерде, цветок в волосах. Я искал разумную причину, какое-то внятное объяснение, связанное с погодными условиями или качеством пленки. В те дни шел сильный дождь, может, негативы размыло. Я грешил на лабораторию. Уж слишком долго они занимались проявкой, подозрительно долго. Наверное, против меня плели заговор. Я встал и громко закричал. Я кричал так же, как много лет назад, потерявшись в лесу. Этот крик был вызовом всему миру. Затем я снова сел, чтобы рассмотреть последние три серии фотографий. Я начал с мертвой собаки. Она лежала на спине в высокой траве. Это был один из верных псов Перла. Я медленно просмотрел остальные фото. Их оказалось штук сто. Мне понадобилось больше года. Я говорил знакомым, что работаю над проектом, требующим многочисленных исследований. Я называл проект книгой Джошуа Перла и описывал его таким общим словом, что все любопытные быстро теряли интерес. Сотня фотографий рассказывала Одиссею. Джошуа Перл начал снимать в день, когда завладел моим фотоаппаратом. По определенным приметам мне удавалось датировать некоторые снимки. Я понимал, что фотографии охватывают период длиной в 20 лет, а то и больше. Значит, Перл делал по 4-5 снимков в год. Пока я рос, пока мы жили, Перл ехал. На каждой фотографии я видел одно и то же зрелище – путешествие с сотнями чемоданов. Эта кочевая жизнь выглядела совершенно фантастической. Чемоданы колесили по всему миру, они скользили по заснеженным полям, грелись у моря, переплывали реки, их хранили в конюшнях и палатках, а иногда просто под деревом в поле. Попадались очень странные снимки, чемоданы, унесенные течением, одиноко покоящиеся на горе рядом с двумя ослами. Я чувствовал себя мальчиком с пальчик, который в темноте леса медленно идет от одного белого камушка к другому. Так я и двигался от фотографии к фотографии, пытаясь нащупать дорогу этой истории. В посылке было также две кинопленки. Мне удалось посмотреть их на старом проекторе. Коротенькие, трехминутные фильмы практически ничего не показывали, но приводили меня в выступления. Первый фильм я снял на реке, а потом в доме Перла и рядом с ним. Второй снял сам Перл. По траве бежала собака, а по реке лодка тащила плод с грудой чемоданов. По фотографиям я видел, что количество чемоданов мало помалу уменьшалось. Путешествия проходили не без потерь. На последних снимках чемоданы были сложены в идеальный куб, упакованный в сетку. Собаки тоже одна за другой исчезали с фотографий. На последнем снимке виднелась передняя часть лодки. Мне показалось, что путешествие закончилось там же, где началось, в доме на реке. Идеальный финал истории. Я вспомнил могилу рядом с домом. Искатель приключений вернулся домой умирать. Прекрасно. Зимой я отправился в экспедицию, надеясь найти какие-нибудь места с фотографией. Я узнавал деревни, пейзажи, пляжи. Я шел по следам Перла. Однажды поздно вечером я закончил писать историю Перла, распечатал ее и положил на стол. Сотня фотографий была тоже здесь. Я чувствовал облегчение. Книга Джошуа Перла напоминала приключенческий роман. Наконец-то я освободился от своих воспоминаний и от призрака девушки. Однако ночью меня разбудил образ, вдруг мелькнувший в голове. Я бросился к столу, чтобы рассмотреть одну из фотографий. Я называл этот снимок «Прощание с домом». Это было самое начало приключения. На фотографии виднелись дом и понтонный мост, снятые с лодки. Я вгляделся и заметил крохотную деталь, которая раньше от меня ускользала. Могилу в траве у дома. Могила уже была. Значит, я все перепутал. Глупец. Либо фотографии делал не Перл, либо не он похоронен около своего дома. А если это не его могила, то он, возможно, еще жив? А наутро после бессонной ночи я обнаружил в почтовом ящике анонимное письмо. Некто назначил мне встречу через три дня. Кроме того, в письме был вопрос, повторенный дважды, маленькими, а затем большими буквами. «Что вы делаете?» И большими «Что вы делаете?» Слова чернели на белой фирменной бумаге лавки Перла.